В Москве творилось нечто немыслимое. В Шереметьеве-2 приземлился самолет из Катманду с официальной религиозной делегацией тибетских лам во главе с неким Джаддахи Прамандарухи. Под этим странным, я бы сказал, слегка издевательским именем скрывался непосредственно гуру Шактивенанда, и по его указаниям группа пресловутых лам рассредоточилась в городе с целью наблюдения. Тибетцы какими-то своими способами вычислили не только местонахождение Грейва, подумать только, через несколько часов он намерен был переместиться из-за Эль-Кювейта в Шарджу, но и уточнили ключевую персону, через которую старый грушник Игнат Никулин действует в Москве. И этот давний его сослуживец Полковник Мурашенко Геннадий Пахомович оказался соседом и случайно знакомым Редькина по собачьему бульвару. Никаких объяснений, кроме мистических, быть этому не могло. Я невольно зауважал экстрасенсорные методы наших друзей с Гималаев. Впрочем, Верба предлагала проанализировать и другой вариант о том, что Мурашенко был специально представлен к зятю сразу после исчезновения Грейва из Москвы, то есть еще в декабре 95-го. Справка на грушника Мурашенко давалась объемистая и подробная. Читать ее целиком представлялось безумно скучным, но верба специально для меня выделила главное. Из недавних событий именно Геннадий Пахомович – Руководил в августе операцией по расшибанию «Фольксвагена» господина Шульца, волжанкой с гражданином Кусачевым за рулем. А получилось, что двумя автомобилями ни за что пострадавшего Редькина. Да, они вовсе и не собирались убивать так сразу бывшего своего соратника, вступившего на скользкий путь самостоятельной игры. Как манксюм, Хансу Шульца планировали перебить ноги, а как минимум просто напугать, заставить дергаться, бегать, и в итоге, уже поздней осенью, нелепо напороться на тамильских фанатиков в Гамбурге. Оставалось не до конца ясным, что же именно совершил Ханс, ведь занимался-то он поисками все той же дискеты, хранившейся в личном Татьянином сейфе, закрытом на десятки кодовых замков, и хотелось верить что по-прежнему недоступным Грееву и его команде. Но в любом случае дело представлялось более чем серьезным, ибо разлад в стане врагов скрывался виртуозно и с непомерными затратами. Летняя операция по изяществу сопровождавших ее вспомогательных ходов и дерзкому взлету идиотизма Сравнимо было разве что с печально знаменитым тройным тулупом, когда Фернандо Базотти руками все той же габешно-грушной банды убирал Чистяковых, а после, заметая следы, устраивал сердечные приступы, теракты, сталкивал лбами могучие спецслужбы и небрежно ронял в океан самолеты с сотнями пассажиров на борту. На этот раз цепочка заказных убийств протянулась в мелкий и средний бизнес Москвы, до полусмерти напугала Редькина, крепко зацепила столичную эзотерическую тусовку и слегка наркомафию. Кровавый след уводил любых официальных и частных детективов в сторону от истинных причин происшествия, как птица уводит хищника от своего гнезда. Мурашенко не поленился даже подредактировать репортаж журналистов ТВ-6 в «Дорожном патруле», выкинув из него всякое упоминание о «Фольксвагене» и все кадры, где мелькала эта иномарка. Не мудрено, что только великому гуру Анджию Ковальскому с его интуитивным подходом и оказалось по силам распутать столь темную историю. Шактивянанда пришел к парадоксальному выводу. Задерживать Мурашенко для дачи показаний бессмысленно. Есть резон лишь понаблюдать за ним. И он же, как всегда, оказался прав. Самой свежей информацией был разговор Мурашенко и Никулина, то бишь Грейва по спутниковой связи, удачно перехваченный нашими доблестными спецами. Мурашенко сообщал, Собеседа беседа с сынком, читай Редькиным, успеха не имела, и передача ключа, скорее всего, возможна только по личной просьбе Грейва. Однако, согласно оперативным разработкам ФСБ, Тимофей Редькин являлся обладателем лишь одной, бесспорной ценности – моих рукописей. Некоторые косвенные сведения – заставляли предположить, что именно их и выманивал Мурашенко. В этом контексте представлялся абсолютно загадочным термин «ключ», так как до сих пор во всех шифровках Грейва «ключом» неизменно называлась дискета Сиропулоса, а значит, да здесь и думать не о чем. Все складывалось примитивнейшим образом, как дважды два. Команда Греева имела какие-то основания предполагать, будто вожделенная дискета спрятана именно в моих рукописях. В маленьком шкафчике на задней стенке туалета нехорошей квартиры в лушенном переулке. Ни хрена себе. я так, конечно, знал, что это не так, но... Во-первых, было необходимо понять, откуда ноги растут, а во-вторых, объяснить им всем... Нет ничего глупее, чем гоняться за моими рукописями с целью разгадки вселенских тайн. Очевидно, ГРУ в своем извечном соперничестве с ГБУХой неверно истолковало жгучий интерес лубянского генералитета к тайнику Малина Разгонова. «Или это уже не ГРУ, а ЧГУ? Запутаешься с ними!» Однако же вот какие страсти должен я был успокоить, прибыв в Москву, пока машина убийства не раскрутилась вновь на полную катушку. А ведь если этот проклятый маховик набирает определенные обороты, остановить его не удается уже никому, хорошо известный из истории. Сегодня вновь оказывались под угрозой дорогие мне жизни моих друзей, родных, близких, И многое в значительной степени зависело именно и лично от меня. Не меньшую роль во всех дальнейших чудесах играл, разумеется, Анжей. И я на великого гуру очень рассчитывал. А кроме того, вполне серьезные надежды возлагал еще на аналитические способности моего друга Вербицкого. Майкл взялся за дело всерьез, если верить Тополю и Вербе, и недооценивать его возможности тоже не стоило. Ну и, конечно, его величество случай, оседлав беднягу Речкина, летел во весь опор во главе нашей безумной и грозной кавалькады.